В назначенный день у Агаты всё валилось из рук. Она хотела, чтобы ужин прошёл идеально, но в текущих реалиях об этом не могло быть и речи. Ханна помогала кухарке и занималась сервировкой стола, так что Агата готовилась к вечеру сама. В последнее время у неё заметно повысился навык владения бытовой магией, и Агата без проблем надела платье и застегнула все мелкие пуговицы на спине. Волосы она оставила распущенными, украсив их сбоку заколкой. Покрутившись перед зеркалом, Агата осталась довольна результатом и поспешила помочь матери подготовиться к вечеру. Та сидела за ночным столиком в своей спальне и прихорашивалась. Заметив в отражении зеркала дочь, она обернулась. «Агата, откуда ты взяла это платье? Оно же давно вышло из моды. И прическа...» Нехорошо в твоём возрасте и положении бегать с распущенными волосами, воскликнула леди Нина. Думаю, Райлих простит мне отсутствие вкуса, отмахнулась она и шутливо спросила: Какую причёску изволите, леди Нина? Мегодница рассмеялась та. Просто забери волосы наверх и оставь пару локонов у лица. Да у вас сегодня какетливое настроение, моя леди, хмыкнула Агата и принялась за дело. Она специально старалась показывать наигранную весёлость, чтобы смягчить всё горечь их последнего разговора. Когда приготовления были закончены, Агата коснулась плеча матери и виновато улыбнулась. "Мама, мне очень неудобно тебя просить, но я хотела бы сегодня поговорить с Райлихом наедине". Леди Нина тут же нахмурилась и смерила недовольным взглядом дочь. Но Агата не собиралась отступать. Да, она в лицо матери заявила, что хочет пренебречь этикетом и репутацией. Но в последнее время Агата всё меньше волновали подобные условности, когда речь заходила о ралиях. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я уйду перед десертом, сошлюсь на плохое самочувствие, и у вас будет возможность поговорить. Но помни, честь вот всё, что у тебя осталось. Потеряешь её, и нас уже ничто не спасёт. Агата терпеливо выслушала проповедь матери и послушно кивнула. Вообще, леди Нина ещё кратко высказалась, что было совершенно ей не свойственно. Видимо, испытания сказались на всех нас, подумала Агата и обняла мать. В заботах о последних деталях ужина время пролетело незаметно. Дверной колокольчик возвестил о приезде гостей. Я сама Моросило Агата, прибежавший на звук канья, и открыла дверь. Реликз замер на пороге, растерянно глядя на свою будущую жену. Она тепло улыбнулась, а в голове с победным кличем пронеслась мысль. Он вспомнил. Не просто так Агата надела старое платье. О, каких трудов ей стоило найти на чердаке наряд, в котором они встретились в первый раз. Добрый вечер, тихо сказала Агата и жестом пригласила его войти. «Надеюсь, тебя не смутит наш скромный приём». «Думаю, ты прекрасно понимаешь, что мне так привычнее». Заметил Рейлих, когда первое цепенение прошло. Они расположились в гостиной. Ханна принесла аперитив. «Ты не могла бы позвать маму?» — попросила Агата. Леди Нина задерживалась. «Да, Леди Агата», — кивнула камеристкой и удалилась. «Почему ты не наняла слуг?» Спросил Райли хмуря брови: "Не хочешь ли уж ни раз показывать свою зависимость от меня?" "Что? Нет!" испугалась Агата. "Я в воге". Она никак не могла собраться с мыслями и заметно нервничала. "Простите, леди Агата", в гостиную вернулась Ханна. "Леди Нина неважно себя чувствует и просила ужина тебе без неё". Эта новость выбила у Агаты почву из-под ног. Она растерянно посмотрела на Райлиха. Тот надел на лицо привычную непроницаемую маску, но несложно догадаться, что подобная выходка леди Нины не осталась незамеченной. "Что ж, тогда мы поужинаем вдвоём", как можно ровнее произнесла Агата. Они прошли в малую столовую, где обычно семья Чандлеров завтракала. Ханна подала первое блюдо. "Как дела на работе?" Спросила Агата, надеясь на непринуждённый разговор. Преступления совершаются и раскрываются, просто ответил Райлих. Ты так и не сказала, почему не наняла Слог. Видишь ли, вздохнула Агата, понимая, что всё в этот вечер идёт не по плану. Ты сказал, это деньги для организации свадьбы, и я не знала, могу ли тратить их не по назначению. Я похож на скрягу, снова нахмурился Райлих. Слогие это необходимость. Найми их. Хорошо. Она почувствовала, как краснеет туша. Интересно, а он уже видел, что я спустила маленькое состояние на приют. Гадала Агата, пока нанизывала на вилку кусочек мяса. Мне стоит волноваться из-за поведения леди Нины? Неожиданно спросил Райлих. Нет, немного подумав, ответила Агата. Ты ведь женишься на мне, а не на моей маме. А уж если быть совсем откровенной, то это я попросила её удалиться после ужина, и она, видимо, обиделась. Зачем? удивился Райлих. Чтобы мы могли поговорить о нашем будущем и прошлом. Для смелости Агата сделала глоток эльса. Чем ты занимался последние несколько лет? Как добился таких результатов? Боишься, что я заработал своё состояние незаконным путём? спросил он с каменным выражением лица: "Почему ты всё воспринимаешь в штыки?" Растроилась Агата: "Наоборот, я восхищаюсь твоими достижениями". Другими словами, если я всё же заработал деньги незаконно, ты не против? На этот раз она отчётливо услышала в его фразе усмешку и стиснула зубы. Её попытка наладить общение с треском провалилась, и Агата подумала, что ужин в полном молчании не такой уж и плохой вариант. Когда родителей не стало, в оле случае я познакомился с архимагом теней. Нехотя произнёс Райлих, когда тишина в столовой стала совсем невыносимой. Как с самим Герциком Андервудом, удивилась Агата. Да, ответил он. Я вынуне испытывая такого же благоговейного трепета перед особой королевских кровей. Герцог оценил мои дары и помог преодолеть некоторые трудности. Об этих трудностях Агата уже знала, но протекция двоюродного брата короля, конечно, решила проблему с роскознями её отца. Я стал быстро продвигаться по службе в Макполиции. Затем пошли премии и вознаграждения за поимку особо опасных преступников. «У меня появились деньги, несколько удачных вложений в стартовый капитал артефактов, немного везения, и я оказался богат. О чем занималась ты все это время?» «Окончила курсы ветмага», — ответила Агата. О том, что отец договорился о помолвке с Оливером, она предпочла не напоминать. «И лорд Александр одобрил?» — удивился Райлих. «Нет», — грустно улыбнулась Агата. «Я записалась на них после того, как отца не стало. Решила, раз с целительством не срослось, то буду лечить животных. Ты ведь не против, если я продолжу этим заниматься и после свадьбы?» «Нет. Главное, больше не ввязывайся во всякие протестные акции», — ответил он, и уголки его губ дрогнули. Агата с облегчением выдохнула. У Оливера на этот счёт был другого мнения. Ханна принесла десерт, и ненадолго беседа прекратилась». За ложечкой сладкого суфле Агата раздумывала, как бы аккуратно подобраться к ещё одному животрепещущему вопросу. В своём воображении она прокручивала этот диалог сотни раз и всегда находила слова, которые помогали мягко, не раняя собственного достоинства, заявить Раиху, что после церемонии она будет единственной женщиной в его жизни. И он непременно соглашался. Но в реальности всё складывалось куда менее удачно. Да и могла ли она многого требовать в её-то положении? «Райлих», — Агата осушила бокал Ильса, — «ты должен знать, несколько лет назад, когда я написала письмо...» «Нет». Райлих перебил её и покачал головой. «Не будем вырошить прошлое, его не изменить». Окинув Агата взглядом, теперь уже он выпил залпом остатки Ильса и добавил. Зря ты надела это платье. Оно напоминает мне о том, что я хотел бы забыть. Слова Райлиха больно ранили. Губы Агаты задрожали. Она поняла. Правда о том, как её вынудили написать письмо, ничего не изменит. Сожаление вот чем пропитано для него их прошлое. Но почему между нами были настоящие чувства? Да, мы так и не дошли до конца. Но наши встречи одни из самых счастливых воспоминаний для меня. Это признание далось Агате непросто, но она всё ещё цеплялась за надежду наладить с Райлихом связь. Я сожалею, что после расставания ты потерял должность. Мы мы не дошли до конца, он с горечью рассмеялся. Дорогая, я дошёл и потерял всё, что мне было дорого. Потеря должности это ещё не конец света, произнесла Агата, чувствуя, что начинает оправдываться. Правда, для какого-нибудь лорда, прожигающего наследство, может быть и нет. Но ты ведь смог снова подняться, ответила она, испытывая отвращение от того, как жалобно звучит её голос. Смог, но слишком поздно. Останься я работать тогда на твоего отца, и моим родителям не пришлось бы жить в порту. Деньги, Агата, Немного денег, и они были бы живы. Его голос дрожал от гнева, и он прикрыл на секунду глаза, чтобы успокоиться. Звенящая тишина повисла в гостиной. "Прости", прошептала Агата, не зная, как ещё загладить свою вину и принести Раиху хоть какое-то подобие облегчения. Она опустила взгляд. Ком застрял в горле. Но она приказала себе не плакать, так как не хотела выглядеть жалкой. «Не подумай, что я виню тебя во всём. Нет. Ты была обычной 18-летней леди из благородной семьи, и твоё решение отказаться от жизни с простолюдином вполне понятно». Он отложил салфетку в сторону, будто взвешивая, не лучше ли сейчас уйти, но всё же продолжил. Признаюсь, какое-то время я был безумно зол, что ты не сообщила о разрыве наших отношений лично, и попросила отца передать коробку с письмами. Но ведь у аристократов это в порядке вещей, тебя так воспитали. Было глупо ожидать другого. Так что не нужно извиняться, Агата. Единственный, кто виноват во всех моих напастях и потерях это я сам. Он резко встал и бросил на прощание: Спасибо за ужин. Мне пора. Агата наблюдала, как Райлих повернулся к ней спиной и вышел из столовой. Ей не верилось, что он и вправду вывернул на неё все свои чувства, а затем бросил. Решимость требовать от Райлиха верности сошла на нет. Теперь она осознала, каким станет их брак. Золотой стандарт высшего света, идеальная пара на публике, а за дверями родового особняка чужие люди. Она будет растить детей и видеть в них смысл жизни, он зарабатывать деньги и посещать любовниц. От этой картины в душе Агаты что-то треснуло, надломилось. Жгучая боль вырвалась наружу и потребовала решительных действий. Не понимая, что делает, она встала из-за стола и бросилась за Раилехом. Агата догнала его уже у кареты. Придерживая юбки, она магией захлопнула дверцу, которую уже успел открыть кучер. «Ну нет, так просто ты от меня не сбежишь!» — выпалила Агата, сверкнув глазами на слугу. Тот поспешил отойти на безопасное расстояние. «Можешь сколько угодно врать, будто не винишь меня. Плевать, я переживу это. Но не смей избегать во время разговора, как последний трус!» «Как кто?» — угрожающе переспросил Райлих. «Как кто?» Рус повысила голос Агаты, сжав кулаки. И последнее. Я жду от тебя верности в браке. Так что у тебя осталось всего пару недель, чтобы попрощаться с Ледемуром, а не то. Она замолчала, так как на ум не пришло ни одной угрозы. А не то что. С искренним любопытством спросил Райлих. Приготовься каждый раз, заходя ко мне в спальню, придъявлять справку от целителя, заявила она. Ладно. пожал плечами Райлих, внимательно следя за её реакцией. Агата сверлила его взглядом, ожидая продолжения, но Райлих молчал. Его явно веселил её приступ ревности, а Агата так и подмывала спросить: "Что, ладно? Ладно буду делать справки или ладно брошу свою любовницу?" Постепенно до Агаты дошло, что стоят они посреди улицы. Со стороны соседей доносится лай И, скорее всего, половина Солтеваля с помощью магии подслушивает пикантные подробности их беседы. А она ведёт себя так, как ополоумевшая невеста. А Райлих, этот несносный мужлан, над ней потешается. «В бездну тебя, Райлих Дарк!» — бросила в сердцах Агата и побежала в дом без оглядки. Уже закрывая за собой дверь, она услышала, как отъезжает карета. Пройдя мимо испуганной Ханны, Агата поднялась к себе, стянула с плеч ставшее ненавистным платье и выкинула его за дверь комнаты. Подобный всплеск эмоций был для Агаты в новинку. Все еще испытывая отголоски злости, она села за туалетный столик и со стервенением стала расчесывать волосы. «А не только стрирую, как котика, мистер Дарк!» — процедила она сквозь зубы.